Глава 6. Обед с Лифаном на следующий день прошел странно. Так решила Чарли, стоило распорядителю, в обычной для него манере заговорить о конкурсе. Дорогие мои, в этот раз нас с вами ждет нечто необычное, удивительное, непредсказуемое. Вы даже не представляете, что для вас придумали организаторы. Я, честно признаюсь, сначала был против такого конкурса, но, подумав, пришел к выводу, что такое испытание должен пройти каждый в своей жизни. Бабочки мои, это так чудесненько! Вам так повезло, особенно если вспомнить, что во дворце вы в полной безопасности, а к каждому испытанию мы тщательно подготовились, но вы и сами это прекрасно знаете. «А полученный опыт!» «О, боги! Я даже вам немного завидую!» Интересно, он перейдет к рассказу о самом испытании или так и будет фонтанировать восторгами? Тихонько шепнула Шарлотте леди Корбит. И уже одно это было удивительно, ведь обычно все участницы избрания старались не общаться с Чарли. Но, видимо, у леди было принято негласное правило не более одной пари в коллективе. А сейчас эту роль крепко заняла Селестия. Новенькая участница уже самим своим появлением возмущала остальных. Ну как же, они-то здесь с самого начала, за спиной несколько испытаний, сплетен, слухов, споров, в конце концов, и взаимных пакостей. А тут какая-то неизвестная девушка. Нет, конечно, номинально все они были знакомы. В конце концов, высшее общество – несколько закрытый социум. Но и в нем леди больше соперницы, чем подруги. Гонка за выгодным женихом, за более щедрым покровителем семьи имеется в виду советник, который был куратором при подготовке. Да даже за звание самой красивой молодой леди на брачном рынке. Все это мало способствовало дружбе. Фальшивые улыбки, фальшивые пожелания удачи, презрительные взгляды в спину. Все только и ждут, когда кто-то оступится, чтобы и воронья накинуться на допустившую ошибку. А Селестия ее допустила. Она в первый же день решила показать характер, пытаясь выгнать Гомера из столовой как будто в комнате она была одна леди с высокоморальным воспитанием, которая не позволяла принимать пищу в сомнительной компании чародейки и птицы. А остальные так, дочери булочников, разряженные по случаю в дорогое платье. Шарлотта и не знала этого до тех пор, пока Эллен не шепнула ей, что замена Юнис не прижилась в коллективе и остальные леди решительно выступили единым фронтом против нее. А теперь вот, пожалуйста. Те, кто неохотно шел на контакт с Чарли, даже принялись шептаться с ней во время речи Лифана. А еще двое сидящих напротив девушек обменялись понимающими взглядами и, выразительно посмотрев на Чарли, скромно спрятали улыбки за ладошками. Итак, девушки. «Что же нас ждет?» – спросите вы. «А я вам скажу. Сюрприз!» «Да-да, в этот раз у меня для вас не будет никакой информации об испытании, кроме того, что пройдет оно завтра. И на этот раз одежда не имеет никакого значения. Хоть в мужских сапогах придете, хоть в бальном платье. Условия для всех будут равны, представляете?» «Никто не сможет обвинить нашу леди Шарлотту, что победа ей дается легче, потому что она была в брюках!» «Что?» Селестия вскинула голову и удивленно посмотрела на распорядителя. «Вы хотите сказать, что кто-то позволил себе?» «А вы еще не слышали эту удивительную историю!» Лифан сплеснул руками. «Ну как же?» Спросите у своих подруг, они обязательно расскажут про прошлые испытания, где действительно лучше было отступить от правил и рискнуть, чем проходить полосу препятствий в платье с корсетом и на каблуках. У нас среди организаторов еще долго обсуждали предусмотрительность леди Шарлотты и леди Эллен. Готовы поспорить, еще долго они обсуждали ваши ноги и, прости, Шарлотта, обтянутый штанами зад. Снова прокомментировала речь распорядителя Иви Корбит. Но на этот раз Чарли не удалось сдержать реакцию, и она весьма искренне рассмеялась. Ее даже не смутил заинтересованный взгляд Лифана и несколько высокомерной леди Селестии. — Магистр, поделитесь с нами, что вас так развеселило? — с тонкой улыбкой на губах поинтересовался Лифан. «Не думаю, что это стоит такого внимания», — подарила ему в ответ широкую улыбку. «Вы же знаете, мы, одаренные, запросто можем поставить в неловкое положение не только скромных леди». Девушки из тех, кто сидел на противоположном конце стола от мужчины, тихонько зафыркали, а сам распорядитель, легко угадав предупреждение в словах чародейки, снова превратился в неугомонного индивида, так и пышущего оптимизмом. Ну и чудненько. Я рад, леди, что у вас хорошее настроение сегодня. Как и всегда, мистер Лифан, как и всегда. Так вы говорите, что нас ждет конкурс-сюрприз. Тогда для чего этот сбор? Как? Но я же должен вас предупредить о грядущем испытании. Вот вы теперь знаете, и будете чувствовать себя более уверенно, готовясь к нему». «Он шутит?» — не выдержала уже Элен. «Нет, моя дорогая», — также шепотом ответил Чарли. Но ее услышали все, кто сидел рядом. Он тонко издевается. «И мы это так оставим?» «Нет, конечно», — фыркнула чародейка. «Мы самым возмутительным образом не будем нервничать». «А мы не будем?» Эллен даже голос повысила, так удивилась. Она-то как раз уже начала волноваться, ведь как можно подготовиться к испытанию, о котором тебе ничего не известно? «Конечно, нет. Что толку переживать и расстраиваться из-за того, на что ты никак не можешь повлиять, и что еще даже не случилось? У тебя что, более приятных занятий нет? А они есть? Конечно. Я думаю, прогулка по саду будет очень даже приятной. А может быть, пройдет в веселой компании?» Тут Шарлотта не выдержала и кинула лукавый взгляд на девушек, которые, не скрываясь, прислушивались к их Слен разговору. Иви, приподняв уголки губ в улыбке, невозмутимо расправила на коленях салфетку и, кивнув, оборонила. «Вполне возможно, вполне». Дальнейший обед проходил под непрекращающиеся возгласы распорядителя, но леди со всем присущим им воспитанием попросту игнорировали распорядителя. Почти все. Просто они поняли, что слушать мужчину можно до ночи, а есть хочется вот уже сейчас. Так что столовую заполнили звуки обеда. Тихие разговоры, комплименты повару, советы попробовать то или иное блюдо. Островок привычной жизни в водовороте дворцовых переживаний. Первые восторги от того, что девушки оказались в числе избранных, уже давно прошли, и к этому этапу многие подходили уже более спокойно, возвращаясь к более привычному образу жизни и привычкам как в общении, так и в поведении. Только Селестия, пока еще преисполненная важности, от своего везения и нового статуса, держалась будто на приеме у императора и внимательно слушала распорядителя, не притрагиваясь к столовым приборам и с презрением, посматривая на остальных Алрун. Она еще не поняла, как здесь все устроено, и что от мистера Лифана на самом деле ничего не зависит». Через пару часов после обеда шесть Алрун и впрямь встретились в саду. Совершенно случайно, конечно же. Также случайно они выбрали одну тропинку для прогулки. Совершенно случайно по широкой дуге обогнули памятный лабиринт. И абсолютно точно не сговариваясь, в итоге оказались на широкой поляне, где девушки неожиданно даже для себя поддались такому вопиюще-недостойному занятию, как игра в салочки. А все этот ужасный ворон виноват. Это все он. То у одной леди незаметно вытащил ленту из волос, а потом подкинул ее в руки второй, то, пролетая мимо, задел крылом чей-то благородный лоб, а затем спрятался за юбкой другой участницы, и еще имел наглость насмехаться над незадачливой дамочкой. В итоге, уже 20 минут спустя, благодаря Гомеру, с поляны по всему саду разносился заливистый женский смех, который иногда прерывался громким визгом, но таким не испуганным, а очень даже веселым. Стражи, что охраняли периметр замка, старательно делали вид, что они совсем не смотрят в ту сторону, где взрослые леди, уже девицы на выданье, а некоторые и замужние дамы бегают босиком по траве. Ведь всем известно, что бегать по траве на каблуках очень неудобно. Сама магистр по смерти подала пример. Поэтому да, стража старательно не замечала мелькающих из-под поднятых подолов женских ножек и совсем-совсем не улыбалась, Молчаливо радуясь, что во дворце наконец-то звучат не звуки очередного скандала, а искренний смех. И, несмотря на планы, никто не посмел отвлекать Алрун от отдыха. Какая разница? Начнется проверка дворца сейчас или на пару часов позже? Так размышляли они. И, в общем-то, были правы. А после того, как уставшие, но счастливые леди вернулись в свои покои, предпочитая отужинать на свежем воздухе, все в замке пришло в движение. После смерти очередной участницы глаз императора рвал и металл. Поговаривают, что он устроил такой разнос следователям, что тем не оставалось ничего, кроме как пообещать, что больше ни одна девушка не погибнет. А во дворец прислали еще больше работников всевозможных управлений. И теперь здесь было безопаснее. Чем даже в главном императорском дворце. Никто, а уж император тем более не хотел сообщать высокородным семьям о смертях их дочерей В одиннадцатом часу вечера, когда половина участниц избрания уже готова была лечь спать, а кто-то только-только вышел из ванной или же причесывался перед сном, по дворцу бывшей императрицы разнесся сигнал. Громкий, тревожный звук горна, которым пользуются в армии в военное время. В коридорах дворца забегали военные. Топот множества ног, резкие короткие выкрики. Суета, которую невозможно было не заметить. Ничего удивительного, что все леди начали выглядывать в коридор, позабыв о том, что они неподобающе одеты. Что случилось? Что происходит? В чем дело? Лишь десять минут спустя в их крыло поднялся отряд стражи. Леди дали две минуты на сборы, объяснив, что обнаружена опасность. Волноваться не о чем, но Алрунам стоит проследовать вместе со стражей в безопасное место. Нет, переодеваться времени нет. И нет, подождать они не могут. Да, смотреть на легкие халаты никто не будет. Нет, они нормальные мужчины. Но сейчас им нужно думать, как сохранить жизнь участниц, а не о кружевах на халатах. Как итог, все семь участниц избрания оказались закрыты в приемном кабинете императрицы. Единственное помещение, которое было достаточно вместительным, чтобы благородные девушки не чувствовали себя стесненными. При этом оно не имело широких окон, а значит охранять его проще, и не было необходимости смущать девушек мужскими взглядами от выставленной охраны внутри помещения. За проявленный такт леди были весьма благодарны, потому что леди Эллен пришла сюда в ночной сорочке и накинутой на плечи широкой шали тонкой вязки. Невесомая паутинка неплохо согревала, но практически ничего не скрывала. Если не сказать, что лишь подчеркивало хрупкую фигурку самой молодой Алруны. Леди Виктория Эрнат была в домашнем халате, туго завязанном на талии, но с наполовину распущенной прической. Вообще это выглядело забавно. Обычно такая гордая шатенка с цепким взглядом сейчас нервно поправляла длинную прядь волос и продолжала нервно вытаскивать множество шпилек, Из оставшейся прически Кристина Хризант, что громче всех визжала на поляне этим вечером, сейчас буквально полыхала негодованием, а все потому, что ее стража побеспокоила в тот момент, когда корсаж платья был уже снят, нижний корсет ослаблен. А вот юбка платья все еще уверенно держалась Натальи. И вот на всю эту красоту. Леди только и успела, что накинуть приготовленный пеньюар. Только накинула она его не как положено, а в виде шали. И сейчас стояла, прижимая корсет к груди, и раздраженно постукивала мыском домашних тапочек по полу. «Девочки, кто-нибудь помогите мне с одеждой? Я же с ума сойду все время держать этот дурацкий корсет!» Нервный смех стал ей ответом а дружные алруны быстренько создали некую ширму из того, что было в руках. И неважно, что в основном это были халаты. Чарли, опустив взгляд, тихонько рассмеялась. Ее шум во дворце тоже застал во время переодевания, и она примчалась в кабинет, сжимая в руках свою любимую черную рубашку свободного кроя, плотная ткань которой позволяла носить ее без нижнего белья. Кристина, Просочившись за ширму, Чарли протянула девушке рубашку. «Давай снимем с тебя корсет, и ты оденешь это. Всяко будет удобнее, чем в одном шелковом безобразии». Еще вчера такое предложение леди Хризант гордо проигнорировала бы. Но сейчас только с благодарностью посмотрела на чародейку и с удовольствием надела чужую вещь, заправив полы за пояс юбки. «Да уж!» «Компания у нас, конечно. Одна краше второй!» Вдруг хохотнула Иви Корбет, задумчиво рассматривая одну домашнюю туфлю на своей ноге. Второй туфельки у девушки не было. «Ты хотя бы в домашнем платье!» Фыркнула ей в ответ Фрэнсис, рыжие волосы которой шикарным водопадом не спадали на плечи и грудь. И это было то немногое, что позволяло девушке держать голову гордо поднятой. Ведь она, как и другие, совсем не привыкла разгуливать по чужим дворцам в одежде, которая не предназначена для глаз посторонних, особенно мужчин. Особенно мужчин, не являющихся ее родственниками. «Надеюсь, об этом происшествии никому не станет известно», опустившись на краешек одного из двух местных диванчиков, произнесла Селестия Эшдаун. Скандал, который может разразиться, будет громким и закончится свадьбами. Невинно хлопая ресницами, уточнила Чарли. Ей было проще всего. Она была в своих любимых узких штанах и в одной из блуз с высоким воротником, который, впрочем, сейчас был расстегнут, открывая ложбинку меж грудей. Какими свадьбами? взвилась Фрэнсис. Ну как же? Незамужние молодые леди и толпа мужчин, и все скомпрометированы Это дворцовая стража. Да, но это все еще мужчины, и многие из них принадлежат к древним родам. Младшие сыновья многочисленных семей. Носики холостых аристократок дружно сморщились. Родители никогда не допустят таких браков. Даже несмотря на скандал, Чарли, не скрываясь, подтруднивала над девушками, стараясь отвлечь их от ситуации, в которую они все угодили. Правда, ответить ей никто не успел. Дверь в кабинет приоткрылась, и до Алрун донеслось. Но, господа, почему я должен сидеть с девочками? Я же могу оказаться полезен. Лифан, а это именно его сейчас кто-то уверенной рукой заталкивал в кабинет, Был несколько растрепан и крайне возмущен. Позвольте! Я также отвечаю за безопасность леди, как и вы. Вот и присмотри за ними, было ему ответом. Еще один толчок, из-за которого распорядитель споткнулся и буквально ввалился в кабинет. И дверь за ним не просто закрылась. Все, кто сейчас молча смотрел навсегда улыбчивому мужчину, Ясно услышали, как в замке несколько раз провернулся ключ. Лифан отдернул самый обычный серый в тонкую полоску жилет и, пригладив рукой встрепанные волосы, несколько нервно улыбнулся. — Ну что ж, леди, кажется, нам с вами предстоит провести некоторое время в этом кабинете. Так давайте же не будем унывать, Лучше устроимся с удобствами. И поговорим. О чем возмущенно фыркнула Кристина Хризан? О чем угодно. Лифан уже уверенно обходил комнату, рассматривая полки и их содержимое. И как-то незаметно для всех, оказавшись за столом бывшей императрицы, занял даже с виду самое удобное кресло. Например, вот. Он положил на стол книгу с историей империи. Чем не тема, правда? Вот ты чудненько!